Глава 8. Ханне 18. И она поступает в Кембриджский университет. Сама она этого даже не ожидала. Школьный аттестат у неё хоть хороший, но не блестящий. До Кембриджа не дотягивает. Учёбой она проникается поздно. Бунтарские замашки Ханна оставляет лишь в предуниверситетском колледже, где преподаватели относятся к ней скорее не как к школьнице, а как к некой дальней знакомой — Дружелюбно, но без лишнего внимания, как, например, к троюродной сестре из Канады, а остальные студенты не интересуются каждым чихом своих сокурсников. Ханна запоздало понимает, что учиться ей нравится и что учеба дается ей легко. К тому же ей помогает ее новая подружка Кеми, которая в один прекрасный день вдруг решает, что на уроках английского они с Ханной будут сидеть вместе. Кеми учится с охотой, и ее рвение передается Ханне. У Кеми растаманские косички, а между передними зубами щербинка, добавляющая ей очарование. Однако юмор такой, что она любого отбреет. Мисс Ховард, учительница английского и литературы, называет Ханну талантливой, к удивлению самой Ханны. «Попробуй поступить в Оксфорд или Кембридж», — советует мисс Ховард. Ханна изумленно взирает на неё. Для неё это равносильно совету идти в спецназ. Но эта идея пускает корни. Ей нравится система кураторства, колледжи внутри университета и их древняя история, да и репутация тоже. Отец наверняка впечатлится. Правда, издалека, сидя в Барнсе у себя в кабинете. Вот только решив поступать в Кембридж, Ханна осознаёт, что аттестат у неё не безупречный. «У большинства поступающих в Оксфорд и Кембридж в аттестате пятёрки», говорит ей университетский консультант, особенно если у них есть преимущество учёбы в частной школе. В её тоне Ханна улавливает осуждение. «Я не знала», — отвечает Ханна, хотя озаботься она этим вопросом раньше и знала бы. А ведь ей в голову не приходило, что все те годы, когда она околачивалась без дела в частной школе для девочек, она лишала себя преимуществ, которых у других нет. Мисс Ховард относится к ситуации с большим оптимизмом. «Сдай на отлично дополнительные экзамены», — советует она. «И посмотрим». И Ханна сдаёт их на отлично. Она собирает волю в кулак и получает твёрдые пятёрки по всем предметам и высшие баллы по курсу английского языка и литературы. «Некоторые раскрываются не сразу», — говорит мисс Ховард. «На твоём месте я бы подалась в Оксфорд или Кембридж». «Классическая жертва несправедливости», — Астрид Кэми. «Белая девушка из частной школы, несмотря ни на что, поступает в Кембридж». «Ага», — поддакивает Ханна. В такой истории каждый себя узнает. Они хохочут. В ту пору они постоянно хохочут. Окружающих это бесит. Ханна считает, что Кеми тоже надо поступать в Кембридж, потому что Кеми ее умнее, и за плечами у нее нет постыдного преимущества в виде частной школы. Но Кеми отказывается. «Нет, это не для меня». Кеми нацелилась на Бристоль. «Может, мне тоже в Бристоль поступать? Тогда вместе учиться поедем». «Ты так говоришь», — отвечает Кеми, — «потому что боишься». Она права, Ханна и правда боится, что ей откажут. Да и кто бы не боялся. «Я вот побаиваюсь», — признается Кеми. «Это ужасный стресс. И все равно я поеду в Бристоль, пускай даже меня туда и не примут». Ханна подает документы на факультет английского языка и литературы одного из старейших колледжей в центре Кембриджа. Она выбрала его, потому что он расположен в красивом здании, и потому что преподаватели и кураторы на фотографиях очень милые. Она ожидает, что едва в колледже увидит ее позорный аттестат, как сразу же отправит ее заявление в мусорную корзину. Но, к ее удивлению, Ханну приглашают на собеседование. «Да ты отлично справишься!» — не сомневается Кеми. «И всех на этом интервью сделаешь!» И, заметив, как вытягивается лицо Ханны, говорит. «Не нагнитай Тебя всего-то про книжки поспрашивают! Это же не бои гладиаторов!» Ханна просит отца отвести её на собеседование, но тот говорит, «Прости, родная, я бы с удовольствием, но меня с работы вряд ли отпустят. Может, Сьюзен отвезёт?» Вообще-то это предложение Ханне по душе. Сьюзан не конфликтная и рядом с ней Ханне спокойна. Однако Элис, когда они остаются наедине, говорит, «Ханна, ты хоть представляешь себе, что мама скажет, если тебя Сьюзен повезёт? Ты к такому готова? Мама в этот день работает!» возражает Ханна, и, похоже, не собирается отпрашиваться. Она даже не предложила. Да мне не особо охот с ней ехать. Но если тебя повезет с Юзан, она этого не переживет. «О, Господи!» — вздыхает Ханна. «Ладно, на электричке доеду». Но когда Ханна осторожно намекает матери, что ей нужны деньги на билет, мать говорит, «Я тебя отвезу. Я уже и замену нашла». Ханна видит, как засияла Элис. Эллис обожает единение в семье, причем даже если ее это не касается. «Хорошо», — отвечает Ханна. «Спасибо». Утром в день собеседования Ханна пребывает в неплохом расположении духа. Она отлично подготовилась. Последние две недели Кеми гоняла ее по экзаменационным вопросам, задавая их в самый внезапный момент. «Ты картошку будешь?» — спрашивает она в очереди в столовой. «И почему Мильтон сделал сатану таким соблазнительным?» Иногда она задает их так неожиданно, что застает Ханну врасплох. «Блин, 59-й ушел!» Кемми расстроенно глядит вслед автобусу. «Как, по-твоему, живость языка в произведениях Джона Дона идет вразрез с их религиозным пафосом?» «В другой раз, эта оранжевая помада вообще оттирается?» кеми смотрит в зеркало в отделе косметики. «Можно ли считать Шекспира еретиком?» Проходящая мимо женщина в ужасе вздрагивает. Я полагаю, это спорный момент. Некоторые из его персонажей неоднозначно относятся к идее загробной жизни. Кеми, вряд ли на собеседование на меня будут вот так орать. Этого мы точно не знаем. Кеми все же понижает голос. А, так что лучше будь готова ко всему. После устроенных Кеми допросов, Ханна полагает, что на собеседование ей бояться нечего. А вот перспектива поездки с матерью ее пугает. Она лучше поехала бы на электричке с отцом или с Юзан. Перед собеседованием ей нужен покой, а не материнские шпильки. Ханна не исключает, что мать заранее продумает унылую беседу, которая будет мучить ее все два часа поездки. Перед выездом обстановка накаляется. «Ты в этом поедешь?» «Угу. Хочешь, надень мою коричневую юбку и коричневый кардиган Элис в тон?» «Мам, спасибо, но мне и в джинсах нормально». но юбка уместнее, и коричневый тебе идет. Мне идет коричневый, серьезно? Тем не менее, сама поездка проходит прекрасно. Почти всю дорогу они слушают радио, и мать милосердно молчит, отпуская комментарии лишь о многочисленных машинах на дороге и плохой погоде. Ханна послушно съедает банан, который по настоянию матери захватила с собой. Лишь когда они оставляют машину на окраине Кембриджа, добираются до центра и доходят до колледжа, Мать наносит тот удар, что, возможно, готовила всю дорогу. А может, и не готовила. Не сбавляя шага, она говорит, «Ну, Ханна, помни о впечатлении, которое произведёшь». «В смысле?» — не понимает Ханна. «Ты же не хочешь, чтобы тебя сочли агрессивной или склочной?» «Я не склочная!» — возмущается Ханна. «Чушь!» «Чушь» — одно из любимых словечек матери. «Смотри!» Возражает мать, ты уже на меня нападаешь, а ведь я просто хотела дать тебе совет. Она вздыхает. Я пытаюсь тебе помочь. Помни, в колледже нужны студенты, которые три года будут получать от учебы удовольствие. Они доходят до здания и останавливаются перед каменной аркой входа. Мимо проходят взволнованные абитуриенты, открывают деревянную дверь и исчезают в полутемном холле. «Очень важно, чтобы ты понравилась». Ханна поправляет сумку и смотрит на непроницаемое лицо матери. «Я обычно нравлюсь людям», — думает она. И тут же с кровь ясностью осознаёт. «Матери я не нравлюсь». Отцу плевать. А если ты не нравишься собственным родителям, этим всё сказано, верно? Зато Кеме она нравится. И мисс Ховард она тоже нравится. Раньше она и другим нравилась, девочкам в школе, Элис. Стоя перед семисотлетними стенами колледжа и перебирая в голове людей, Ханна предъявляет вселенной себе доказательства, что ее возможно любить. «Я просто желаю тебе счастья», — говорит мать. «Не желаешь», — неожиданно для себя самой возражает Ханна. «Думай, что хочешь», — холодно бросает Селия. «Вообще тебе пора». И с заминкой добавляет. «Удачи, Ханна». Собеседование оказывается не сложнее допросов, которые устраивала ей Кеми, и ход их куда более предсказуем. И, тем не менее, там, на одиннадцатом этаже, Ханна чувствует, как все катится под откос. В голове звучит голос матери. «Очень важно, чтобы ты понравилась!» И Ханна сомневается, принимает сомнительно обдумывать все, что говорит и делает, даже то, как она представилась, как пожала руку и как уселась на стуле, на который ей указали. Она волнуется, что джинсы это чересчур неформально, хотя многие другие абитуриенты тоже пришли в джинсах. Ханна начинает теребить на руке браслет, одергивает себя, но потом снова хватается за браслет. На первом собеседовании Ханна, датирует текст, ошибается на несколько столетий, а позже признается, что в моби Дики пропускала фрагменты о китобойном промысле, сыновей любовников так до конца и не осилила, а от дикенса не в восторге. Поделать с собой она ничего не может. Ханна словно пришла не на собеседование, а на исповедь. И теперь лихорадочно выворачивает душу наизнанку. Второе собеседование проходит лучше. Они с экзаменатором успешно обсуждают Мильтона, а вот на третьем ее ждет полный провал. Диван напротив экзаменатора такой старый и промятый, что, усевшись на него, Ханна едва не тонет. Ноги отрываются от пола, диван словно вознамеривается поглотить ее. Первые несколько минут Ханна пытается вдумчиво отвечать на вопросы, одновременно воюя с диваном. «Все в порядке?» — запоздало беспокоиться экзаменатор, когда Ханна в конце концов умудряется выпрямиться и передвинуться на самый краешек дивана. «Да, все хорошо», — выдыхает Ханна. Она думает, что диван, возможно, часть испытаний. Если так, то другие абитуриенты наверняка не в пример ей выдержали его с достоинством. Экзаменатор начинает расспрашивать Ханну о Ботелло. Эта пьеса входила в программу ее дополнительных экзаменов. Он спрашивает о символическом смысле свадебных простыней в четвертом акте. Однако Ханна, измученная схваткой с диваном, мямлит, что в школе они до этого не дошли. «Но, скорее всего, этот образ очень символичный», добавляет она, чувствуя необходимость сказать что-то еще. «Уверена, что когда я дочитаю до этого места, то мне понравится». Затем ее спрашивает, почему Яга хочет навредить Отелло, и Ханна ссылается на Кольриджа, говорившего о беспричинной злобе Яга, а экзаменатор говорит, верно, но это мнение уже порядком устарело. Ханну словно в пропасть толкают. Последний вопрос. О том, неудивительно ли, что Дездемона пренебрегла мнением собственного отца и вышла замуж за Отелло? Ханна... к этому моменту уже махнувшая рукой на результаты, отвечает, что в своем желании побесить родителей дети готовы зайти очень далеко. экзаминатор мрачно смотрит на нее и благодарит за ответы. «Как все прошло?» — спрашивает мать, когда ближе к вечеру Ханна с посеревшим лицом наконец выходит из колледжа. Ханна лишь качает головой, и тогда мать бодро говорит, «Уверена, все не так плохо!» По пути обратно в Лондон Мать покупает Ханне шоколадный кекс. Ханна думает, что вид у нее похожий впрямь жуткий, если уж даже мать ее жалеет. Спустя несколько недель она получает письмо с отказом. «Они сами себя наказали», — утешает ее Элис, но Ханна изо всех сил делает вид, что в утешении не нуждается. Тем не менее, в письме говорится, что ее оставили в списке кандидатов на поступление в другие колледжи, Впрочем, на это Ханна особо не надеется. Это все равно, что в лотерею выиграть. Однако спустя два дня им звонят, и женский голос просит к телефону Ханну. К такому Ханна не привыкла. Никто, кроме Кеми, ей не звонит, и когда мать зовет ее к телефону, трубку она берет опасливо. Женщина на другом конце провода представляется. Имя у нее изящное, похожее на испанское, и отлично гармонирует с изысканным испанским акцентом. и предлагает Ханне место в совершенно другом кембриджском колледже, о котором Ханна и не слыхала никогда. Они даже собеседование проводить не будут, согласны купить кота в мешке. «Удивительно», — думает Ханна. Странно, что никто ещё не выстроился в очередь, чтобы побеседовать с ней про отелло. Позже, просматривая интернет-страницу колледжа, Ханна со странным ощущением будто вернулась в исходную точку Обнаруживает, что это один из трёх оставшихся в стране женских колледжей. Узнав об этом, Кеми хохочет. «Как раз для тебя!» «Думаю, я справлюсь», — говорит Ханна. «Это не совсем монастырь». «Хорошо, потому что ты тоже не сказать, чтобы монашка». Ханна принимает предложение. Ей понравилась звонившая ей испанка. Да и Кембридж, как ни крути, всегда Кембридж. Родители рады. Отец даже присылает открытку с поздравлениями, написанную, как отмечает Ханна, рукой сьюзен Элис собирается в Эдинбург, а Кемми приняли в Бристоль. Теперь всех их ждет упорная учеба. «Да здравствует будущее!» — говорит Кемми. Ханна ожидает, что в университете ей будет хорошо, как и везде. Но Кембридж становится для нее потрясением. Впервые она посещает свой колледж, приехав на ознакомительный курс, и увиденное приводит ее в замешательство. Конечно, она помнит снимки в интернете, но в действительности здания оказываются куда мрачнее, да и построил их какой-то фанатичный поклонник бетона. Квадратные колонны, над ними крыша, а венчает все это как неудивительно купол. Предполагалось, видимо, что он добавит зданию экзотики, но в результате... Здание лишь смахивает на гигантский бетонный космический корабль. В жилом корпусе ей одновременно смешно и жутко. Кое-где в коридорах стены обиты поролоном, как в психушке. В её комнате на полу старый коричневый линолеум, по краям потрескавшийся, а две стены почему-то выложены кафелем. И вообще комната похожа на ванную в старомодной дешёвой гостинице. От холода не спасает даже древняя батарея, которая, пробуждаясь к жизни, булькает и надсадно хрипит. Остальные студенты обескураживают Ханну еще сильнее. Девушка из соседней комнаты, обладательница невероятного имени Лавиния де Лейси. Высокая и худая, она носит строгое каре, и у нее необычный выговор, то правильный английский, то с явным американским акцентом. Она сообщает Ханне, что поначалу жила в Штатах, потом училась в международной школе в Женеве, а в 13-летнем возрасте переехала в Лондон. О родителях она не упоминает, и по её рассказам складывается образ неестественно взрослого ребёнка, которому Америка пришлась не по вкусу и который поэтому перебрался через Атлантический океан и осел в Лондоне. «У меня есть квартира», — рассказывает она Ханни, «прямо рядом с Регенским парком. Но ведь сейчас Ридженс парк так никто не называет». «Или называют». У Лавинии есть своеобразная особенность. Из-за нее Ханна постоянно задается всякими вопросами. Одевается Лавиния исключительно в черное, не снимая носит длинную нитку речного жемчуга и красит губы ярко-оранжевой помадой. «Это Шанель», — с французским прононсом говорит она Ханне, «оттенок эксцентрик». Получив эти непрошенные сведения, Ханна осознает, что, похоже, слишком долго пялится на соседку. Из-за яркой помады и отсутствия другого макияжа Лавиния выглядит еще бледнее. Тонкие голубые сосуды отчетливо проступают у нее под глазами, на висках и на запястьях, когда она взмахивает руками, а она часто это делает. Она изучает современные и средневековые языки, хотя учеба, видимо, не занимает особого места в ее жизни. Отнести Лавинию к какой бы то ни было привычной категории Ханне не удается. По другую сторону от Ханны живет девушка по имени Сантьяго. Несмотря на имя, она англичанка. Родители зачали ее, когда ездили отдыхать в Чили, говорит она Ханне. Пускай та и не спрашивала. Кудрявая брюнетка, она благоухает приторно сладкими духами, которые, по ее словам, отец подарил ей на день рождения. Ханна никак не может понять, то ли этот запах сам по себе тяжелый, то ли Сантьяго выливает на себя больше духов, чем надо бы. но назойливый аромат настигает тебя намного раньше, чем успеваешь заметить его хозяйку. Недавно Сантьяго посмотрела передачу про то, как создать свой индивидуальный стиль, и теперь обзавелась множеством полосатых футболок и черной береткой. Ханне кажется, что девушка походит на клоуна. «Тебе бы тоже не помешало ее посмотреть». Сантьяго записывает название на бумажке и отдает ее Ханне. «Сейчас стиль у тебя толком не сформировался». Эту передачу и мы с мамой посмотрели, и моя тетя тоже. В этот момент мимо шествует лавиния в развивающемся черном платье и жемчужных бусах, и Ханна думает, уж не смотрела ли и она эту передачу. Такой мудреной системы ухода за кожей, как у Сантьяго, Ханна еще не видела. Сантьяго использует совершенно неведомые Ханне средства, в том числе нечто под названием «гликолевый тоник» и... Двойное очищение. «Пользуйся кремом солнцезащитным фактором 50», наставляет ее Сантьяго, «каждый божий день. И в 40 лет скажешь мне спасибо». «В 40 лет я тебя на улице не узнаю», думает Ханна. Дальше по коридору живут Ясмин с математического факультета, напрочь лишенная чувства юмора. Цзя, брат, который знаком с Алексом Капраносом из группы «Франц Фердинанд», о чём Дзя всем вокруг рассказывает. И Лола. Та любит давать Ханне непрошенные советы о сексе. «Мужчины с ума сходят по девственницам», сообщает она Ханне в конце первой недели обучения, когда они сидят в университетском баре. «Так что дождись сначала, ну, когда вы этим займётесь, склонись к нему и прошепчи. до «Да тебя, мужчины, ко мне не прикасались». К Ханне мужчины прикасались», Красавчик Том Ли на первом курсе предуниверситетского колледжа и Джо Филлипс на втором. И как ей ответить на такой совет, она не знает, поэтому переводит разговор на другую тему. Ещё она знакомится с Люси. Та живёт этажом выше, но часто приходит готовить к ним на кухню. Однажды Ханна спрашивает, что случилось с кухней на этаже у Люси, вообразив себе какую-то адскую аварию. И Люси шепчет, некоторые за собой посуду не моют. Она излучает такую тревогу, что та перекидывается и на окружающих. Разговаривая с ней, Ханна запинается, словно стеснительность заразна. Однако, как выясняется, у Люси есть неожиданный навык. Она факир и умеет выдувать огонь. Однажды вечером она демонстрирует им это, встав возле плиты, когда Ханна с Лавинией сидят за столом и пьют джин Выдувать огонь Люси научилась в Мюнхене, в настоящей цирковой труппе. От изумления Ханна с Лавинией не сразу реагирует. После представления Люси с блаженным видом продолжает готовить запеканку. Первые несколько недель семестра Ханна подмечает за своими однокурсницами миллионы различных странностей. «У меня тут сплошь чокнутые», жалуется она по телефону Кеми. «И знаешь...» Некоторые из этих неудачниц попали сюда не случайно. Они этот колледж сами выбрали. Кое-кто особо религиозен, и это их извиняет. Но другие-то нет. Мне представить страшно, как они в школе учились. Они никуда не вписываются. «Слушай, ты сама согласилась там учиться», — мягко напоминает ей Кеми. «Знаю, но я же не думала, что тут все вот так». «Приезжай на выходных в Бристоль», — предлагает Кеми. «Отвлечешься». «Не могу. У меня куча домашки». Попрощавшись, Ханна идет на кухню сделать себе тост. Проходя мимо комнаты Лавини, она замечает там Сантьяго и Лолу. Три девушки по-турецки сидят на полу, изучая разложенные перед ними камни. В центре круга стоит чашка с какой-то жидкостью. «Давай тоже к нам!» — зовет Сантьяго, заметив Ханну. «Мы тут выражим», — своим обычным серьезным голосом добавляет Лавиния. «Лола ворожея. Она показывает нам власть кристаллов». «Ты типа ведьма?» — спрашивает Ханна Лолу. «Не в том смысле, в каком принято думать». Сантьяго бросает взгляд на Лолу, подразумевая, что такую ошибку они уже допускали. «Это общее заблуждение». «Раньше я была более могущественной, до того, как потеряла невинность». «А, «Я собиралась тост сделать», — говорит Ханна. «Хочешь, я произнесу заклинание, которое избавит тебя от пессимизма?» — предлагает Лола. «Я не пессимистка!» — протестует Ханна. Лола ласково улыбается ей. Ханна шагает дальше, постепенно осознавая, что это она здесь никуда не вписывается. Тем не менее, жалуясь Кеми на свой колледж, Ханна боится признаться себе в том, что на самом деле ее не устраивает сам Кембридж. От учебы она ждала совершенно другого, и учиться здесь приходится невероятно много. Если в предуниверситетском колледже им две недели отводилось на одно единственное сочинение, то здесь от нее требуют по два сочинения в неделю, и это помимо обязательной литературы. Ханна лишь сейчас осознает, насколько медленно читает и насколько неповоротливы ее мысли. И с каждым днём становится все хуже. Порой ее мозг словно буксует. На второй неделе учебы Ханна садится за эссе о Томасе Харде. Сперва она продирается через Тесс из рода Дербервилей и Джуда Незаметного, после пролистывает в краю лесов и мэра Кестерприджа. В дикой панике, поняв, что прочесть критику едва успеет. Подстегиваемая кофе и волнением, Она дописывает уже на рассвете, когда сроки поджимают, и, довольно вздохнув, отправляет свой опус преподавателю. Мисс Ховард всегда хвалила ее за сочинение, а эссе о Харде получилось особенно длинным и подробным. Таких Ханна прежде никогда не писала. «Ваша работа довольно заурядная и лишена конкретики», говорит спустя несколько дней преподаватель, возвращая ей эссе, как ей кажется, с легким презрением. «Вам необходимо развить аргументацию». «У вас есть склонность просто описывать сюжет». Ханна цепенеет от ужаса. Она почтительно кивает и забирает эссе, еще сильнее, уверившись в собственной тупости. Она вспоминает, как ее не приняли в первый колледж. Не зря она это знает. А в этот, второй, ее крайне опрометчиво даже на собеседование не пригласили. Может, ее вообще с кем-то спутали?» Весьма вероятно, что она здесь в результате административной ошибки. И когда, интересно, это выяснится? Каждую неделю Ханну утопает в рекомендованной для чтения литературе и не догадывается, потому что ей никто об этом не говорит, что большинство студентов не читают ее в полном объеме. Они выбирают пару книг и полагаются на собственную фантазию. Раньше Ханне в голову не пришло бы читать все, но этой новой Ханне... Нужно невероятно много наверстать. Поэтому она вознамеривается делать все, что от нее требуется, и даже больше. Над сочинениями она корпит, часто засиживаясь до глубокой ночи. И тем не менее, они, по словам преподавателей, остаются не конкретными и чрезмерно описательными. Это чрезвычайно унизительно. Ханна, полагавшая, что благодаря матери у нее выработался иммунитет даже по отношению к самой жесткой критике, теперь страдает из-за самых мягких замечаний со стороны преподавателей. Она и сама не понимает, что с ней творится. Просто Ханна ни с того ни с сего вдруг точно теряет присутствие духа. Рождественских каникул она едва в силах дождаться. Сейчас, надеется Ханна, она вернется к обычной жизни и снова станет собой. Но равновесие не восстанавливается и дома. Элис с восторгом рассказывает о жизни в эдинбурге и восхищается учебой она изучает археологию и страстно увлеклась неандертальскими захоронениями впрочем у Элис хватает сообобра не слишком радоваться в присутствии матери та по-прежнему переживает что Элис выбрала такой далекий город и малейшие упоминание об этом вызывает бурю эмоций да из чего бы Элис проявлять тактичность она же полагает что ханна тоже учится с удовольствием эллис вообще считает что они «Впервые в жизни теперь на равных». «Сперва я соседок по общежитию побаивалась», рассказывает она Ханне. «Все такие уверенные в себе и крутые. Но когда я с ними познакомилась поближе, они оказались ужасно милыми». «Ну и отлично», — говорит Ханна. «А твои соседки по общежитию, как они тебе?» Ханна вспоминает последний вечер на кухне, когда Лавиния играла на губной гармошке, а Лола учила их заклинанию, цель которого — укрепить мужское начало. «В себе?» — спросила Ханна. «В половом партнёре», — с грозным видом ответила Лола. «Неплохие», — говорит Ханна. Она думала утешиться, узнав, что Элис хуже, чем ей, но теперь ей это не светит. А Кеми в Бристоле тоже живётся неплохо, и поэтому Ханна стыдится признаться, что первый семестр прошёл жутко. К тому же на каникулы их завалили заданиями, и с кеми они почти не видятся. «У тебя точно всё в порядке?» спрашивает Элис после Рождества. «Ага. С чего бы нет-то?» «Ты просто изменилась». «Нет?» — обрывает Ханна. «Я такая же, как раньше». Она надеется, что во втором семестре дела пойдут на лад, но зря. Они лишь ухудшаются. Ханна вдруг начинает мучиться бессонницей. Прежде такой проблемы не возникало. Ханна об этом и не задумывалась. Стоило ей улечься, как она тотчас же засыпала. Из них двоих сложности со сном испытывала лишь Элис. Той перед сном нужны ванна, стакан тёплого молока и какой нибудь спокойное чтиво, да ещё чтобы в течение часа перед сном по телевизору не показывали ничего будоражащего. Ханна всегда считала, что это свидетельствует об общей беспомощности Элис. Спать проще всего на свете. Так было раньше. Теперь же, одну ночь за другой, Ханна лежит без сна, переживает, ворочается сбоку на бок, переворачивается на спину, рассматривает тени на потолке, стены, свет уличных фонарей, пробивающийся сквозь занавески. Она тревожится за учебу. Грядущий день грозит выдаться еще тяжелее, чем прошлый. В конце концов, она начинает беспокоиться из-за сон. Почему, собственно, она больше не спит? Разве сон — это навык, который ты способен утратить? Ханна подозревает, что с ней как раз это и случилось. По ночам ее тело не расслабляется. Его распирает тревога. Она следует примеру Элис. Пьет перед сном теплое молоко, составляет списки забот, чтобы выкинуть их из головы, читает что-нибудь умиротворяющее, после чего ложится спать, не теряя надежды. успокоившаяся и сонная. Но стоит ей погасить свет, как опасения возвращаются. Вдруг она не уснет. Мгновенно возникает паника, и начинается очередная мучительная ночь. Если везет, Ханна на несколько часов перед рассветом погружается в чуткую дрему. Если нет, она словно выжатый лимон с воспаленными глазами встречает рассвет. Она напрочь утрачивает способность сосредоточиться. Когда она пытается читать, слова расползаются по странице, а когда она пишет, мозг словно покидает ее, и кто-то чужой хаотично выводит ее рукой фразы на незнакомом языке. Ханна смотрит на только что написанный абзац и видит, что за ту секунду, на которой она отвела взгляд от экрана, текст превратился в белиберду Неудачница. Вот она кто. Ханна представляет себе позор, с которым ее выгонят из Кембриджа. Мать не удивиться «Ты что-то плохо выглядишь», — как бы между делом говорит Лавиния. «У меня бессонница», — признаётся Ханна. От усталости у неё не хватает сил огрызаться. Лавиния качает головой. «Во многих странах существует пытка бессонницей». «Не особо утешительно», — думает Ханна. «Интересно, сколько можно не спать? Пока не умрёшь или с ума не сойдёшь? В ночь она спит по 2 три часа. При хорошем раскладе 4 Но сон поверхностный, чуткий. Когда не высыпаешься, невозможно не думать о сне. Днем Ханна с ненавистью смотрит на Сантьяго, Лавинию и остальных. Они спят по 8 или девять часов в день и уверены, будто так и должно быть. Они прекрасно себя чувствуют, сами того не зная. Сантьяго обычно ложится в половине одиннадцатого и появляется только в восемь утра. Не многовато ли сна для одного человека? Это же просто жадность. Ханне хочется убить Сантьяго, когда утром та зевая выходит на кухню и говорит «Я будильник проспала. Это от усталости». В конце концов, Ханна идет к университетскому терапевту, доктору брайну которого, судя по виду, давно уже тянет на пенсию. Пока Ханна рассказывает о своей бессоннице, он сохраняет отстраненное выражение лица, словно телом он в кабинете, а душой блуждает по полям для гольфа. Выслушав Ханну, он советует ей уделять больше времени отдыху и выработать чёткий распорядок дня. «Это особенно важно», — ласково добавляет он, — «если вы легко возбудимы». «Я нелегко возбудимая», — возражает Ханна. Доктор смотрит на неё так, словно ему лучше знать, кто тут возбудимый. «Я нормальная», — говорит Ханна. «Просто спать разучилась». Доктор предлагает ей антигистаминный препарат с лёгким седативным эффектом. «Мне нужно лекарство посильнее», — просит Ханна. «Интересно, торговаться с врачом о лекарствах. Это уже начало наклонной плоскости или ещё нет?» «Мы выписываем снотворное только в самых крайних случаях», — упрямится доктор Брайан. «При длительном применении они могут принести больше вреда, чем пользы. «Но я не сплю», — глупо говорит Ханна. «Вообще не сплю! Ничего не соображаю, учиться не могу!» К собственному стыду она начинает плакать, что и впрямь свидетельствует о ее возбудимости. Но цели Ханна достигает. Из кабинета доктора Брайана она выходит с рецептом на темазепам. Ей дают всего шесть таблеток, вероятно, потому что они вызывают привыкание. Три благословенные ночи, Ханна спит по восемь часов. На четвёртую ночь таблетка не действует. Ханна лежит, дёргаясь до двух часов, и лишь потом начинает дремать, а в шесть просыпается, заторможенная из-за таблетки, но так и не выспавшаяся. На следующую ночь сон не приходит до трёх. Последнюю ночь она вообще не спит. Смысла возвращаться к доктору брайну она не видит. Она пропащая, дело ясное. Ханна смотрит в зеркало и видит призрак. Себя она почти не узнаёт. Значит, людьми нас делает сон. Дрожь в теле практически не унимается. Грудь распирает от возбуждения, и спокойно стоять на месте она больше не может. Наступает день, когда Ханна понимает, что если не придумает себе какое-нибудь занятие, чтобы отвлечься, то сойдёт с ума. Она решает поехать в центр и выбрать подарок Кеме, у которой скоро день рождения. Однако, добравшись до торгового центра, Ханна напрочь забывает, зачем сюда пришла. Ее охватывает ужас. Чтобы собраться, она пытается заказать кофе, но путает и вместо обычного латта берет шоколадный мокко. Приторный напиток прибавляет бодрости. «Надо пойти в Джон Льюиса, купить Кеми подушечку для дивана», — думает она. «Что-нибудь веселенькое для комнаты Кеми. Ханна может себе это позволить. Она два семестра ограничивала себя в развлечениях Поэтому скопила достаточно денег, и ей вполне хватает на приличный подарок. Но, успешно преодолев лабиринты с духами и косметикой на первом этаже, пробившись сквозь толпу возле эскалатора и поднявшись на нужный этаж, она оказывается перед целой россыпью подушечек для дивана и снова чувствует себя беспомощной. Словно кто-то запускает у неё в мозгу тормозной механизм. Ассортимент такой огромный, что она растеряна. Паника клокочет в груди и пульсирует в висках. К тому же все эти подушки непростые. Объяснить, почему Ханна не смогла бы, но знает, что тут легко ошибиться и купить что-то не то. И это опасно. Ей вдруг хочется позвонить кому-нибудь, и она непонятно почему выбирает Элис. Та отвечает после третьего гудка. «Привет, Ханна!» — слышится в трубке. «Что-то случилось?» ох — думает Ханна. — Это потому, что я ей никогда сама не звоню. — Всё отлично! — отвечает она. И теперь, когда она разговаривает с сестрой, у неё и правда всё будто бы отлично. Ханна чувствует облегчение. — Посоветоваться хочу! — говорит она. — Конечно, давай! — Элис это явно льстит. — Я хочу подушечку для дивана купить! — начинает Ханна. Проблему необходимо разбить на составляющие. кеме на день рождения. И не знаю, какую выбрать. Вот пришла в Джон Льюис и растерялась. Все становится простым. Простым и легко решаемым. Помолчав, Элис говорит. «Ага, ясно. А какие там варианты есть?» Ханна принимается перечислять варианты. С узором, с цветочным орнаментом, однотонные, цветовая палитра, материалы — «Я бы для кеми что-нибудь яркое выбрала», — говорит Элис. «Опиши мне ещё расту в завитушках с разными оттенками зелёного». Ханна описывает, и Элис подтверждает, что лучше не бывает. Дело сделано. Ханна прощается с Элисой и несёт подушечку на кассу. С собой она довольна. Задачу она выполнила. Хоть и простую, зато важную. Элису она тоже благодарна. Возможно, так, как ещё никогда в жизни. Впрочем... Скоро чувство удовлетворения снова уступает место страху. Направляясь к выходу из торгового центра, Ханна замечает у дверей мужчину. Он наблюдает за ней. Мужчина лыс, с бесцветными бровями и ресницами, какие бывают у тех, кто когда-то был рыжим или очень светлым блондином. Ужас, охвативший Ханну, живет в ней давно, хотя сам мужчина на первый взгляд ей не знаком. Она проходит мимо него к выходу, но мужчина не сводит с неё глаз. Ханна думает, что, возможно, он знает её, знает, на что она способна и что она делала. Что же такое она наделала? Точно Ханна не помнит, но наверняка что-то ужасное. Вернувшись в общежитие, она идёт на кухню к Лоле. Ей обязательно нужно с кем-нибудь поговорить. «Это у тебя что?» Лола смотрит на пакет в руках у Ханны. «Подушечка для дивана», — отвечает Ханна. Подарок лучшей подруги на день рождения. От этой фразы ей становится спокойнее. Она вытаскивает подушечку и показывает Лоле. «Ой, миленькая!» — одобряет Лола. «У меня тоже такая была, похожего зелёного оттенка». «Это мне сестра посоветовала. Сказала, что по описанию она стильная». «А я свою в результате выкинула», — говорит Лола. «На ней пятно от спермы было». Пауза. «И чья это сперма была?» — спрашивает, наконец, Ханна. «Я до сих пор не знаю». Лола отстранённа, с обречённостью детектива, на совести висит нераскрытое преступление, устремляет взгляд в пространство. «Так и не выяснила». Ханна возвращается к себе в комнату и надписывает для Кеми открытку. Разговор с Лолой немного утешил её. «Надеюсь, подушечка тебе понравилась», — пишет она. У Лолы была наподобие, но она ее выкинула, потому что обнаружила на подушечке пятно от спермы. Так что я, похоже, случайно купила тебе специальную подушечку с афродизиаками для секса. Расскажешь потом, правда ли она действует возбуждающе. Но не переживай, я купила новую, не на барахолке, так что это не та же, что было у Лолы. Пока Ханна пишет это, она чувствует, как становится прежней. Ужасный приступ, чтобы это ни было, прошел? Неужто это паническая атака? Прежде панических атак у нее не бывало, и Ханна не знает, какие они. Она кладет открытку в конверт, заворачивает подушечку и обертывает все сперва коричневой бумагой, а потом липкой лентой. Они с Кеми обожают дарить друг другу вот такие мудрено завернутые подарки. На обратной стороне свертка она пишет слова Юлианы Нориджской. «Все будет хорошо, и все будет славно, и все, что случится, обернется во благо». На следующий день Ханна идёт на почту отправить посылку. Ночь она снова провела почти без сна. Она совсем выдохлась, и у неё начинается главная боль. Вместо тревоги предыдущего дня Ханна испытывает ощущение потерянности. По пути на почту ей чудится, будто окружающие расступаются перед ней. Но это всё равно лучше, чем укоризненный взгляд мужчины в торговом центре. На почте она встаёт в очередь. Посмотрите-ка, какая она молодец. Даже в конец измученная пришла на почту и сейчас отправит посылку. И всё это как обычный человек. Подойдя ближе к стойке, Ханна обращает внимание на штатив с обёрточной бумагой. На рейках висят отдельные образцы, и один внизу штатива особенно привлекает её внимание, ярко-красный, с блестящим металлическим узором. Откуда-то вдруг веет ветерком, Вообще-то на улице безветрено, поэтому, вероятно, кто-то направил на лист красной бумаги вентилятор. Прямо у Ханны на глазах листок слегка приподнимается и опускается. И снова, и еще раз. Другие образцы остаются неподвижными. Ханна завороженно наблюдает, как колышется металлический узор на листке. Оторваться она не в силах. Удивительно, ведь другие образцы на штативе не шевелятся. Если дует ветер, то почему он не колышет остальные? Неожиданно Ханна замечает, что больше никто на красный листок не смотрит. Красная бумага подает ей сигнал. Оцепенение возвращается, но сейчас Ханна понимает, это из-за того, что всем своим существом она сосредоточена на красном листке. Тот своим металлическим блеском подает сигналы ей одной. Стоящий у нее за спиной трогает Ханну за руку. Ханна подпрыгивает, сообразив, что подошла её очередь. Но она также догадывается, что подстроили это специально. Красный листок хочет ей о чём-то сообщить, а они пытаются ему помешать. Стиснув в руках посылку, Ханна делает шаг вперёд. Главное — себя не выдать. Она отсчитывает деньги и всё время, хоть и не видит лист, всё равно чувствует, как он поблёскивает. Но очень важно вести себя, как ни в чём не бывало. Она выходит на улицу. Без посылки руки кажутся легкими и непривычно свободными. Вот она и избавилась от нее. Но ужас возвращается. Ханна вдруг понимает, каждый на почте знает, что она наделала. Вскоре весь мир тоже узнает. Само преступление остается неясным, однако Ханна не сомневается. Красный листок — это предупреждение. Она спешит обратно в общежитие. Ханна шагает, опустив голову, стараясь не встречаться ни с кем глазами — И как только входит в комнату, сразу же запирается. Чтобы отогнать страх, надо найти себе какое-нибудь будничное занятие. Поэтому Ханна по-турецки усаживается на пол и раскрывает ноутбук. К завтрашнему дню ей нужно написать сочинение о Джеймсе Джойсе. С этим походом на почту она и так упустила время, значит, следует поднажать и поработать до глубокой ночи. Вот только сложно вспомнить, о чём она собиралась написать. Она вновь и вновь перечитывает собственные заметки, но они выглядят совершенно бессвязными. Может, отправить преподавателю так? А что, в стиле Джойса? Нет, наверное, не прокатит, думает Ханна. Из сочинения преподаватель сразу же догадается о том, что она совершила, если еще не прознал. Ханна вспоминает мильтоновского сатану. Она всегда питала к нему слабость, и вот, наконец, все и выплыло наружу. Это очередная проверка, и Ханна её провалила. Она закрывает компьютер ложится на кровать. Прикрывает глаза, но не засыпает. Или всё-таки засыпает, потому что внезапно приходит в себя в совершенно тёмной комнате. Неужто ночь наступила? Да нет же, она просто занавески задёрнула и сама об этом забыла. Ханна отдёргивает занавеску, и её ослепляет солнечный свет. Она понятия не имеет, который теперь час и какой день — «Уже завтра или ещё сегодня?» Ханна снова задёргивает занавески. чувство вины и ужасный стыд не отпускают её. Совсем скоро весь мир узнает, что она сделала. Порой ей кажется, будто сзади за ней кто-то наблюдает. Краем глаза она видит чёрную фигуру. Ханна вздрагивает, но каждый раз, когда она оборачивается, тень исчезает. Наверное, обо всём уже в газетах написали. Они просто выжидают. Но скоро за ней придут. Спрятаться ей или сдаться? Она трусиха. Естественно, она спрячется. Ханна хоть и проголодалась, на кухню не суется, это опасно. У неё есть порядочный запас овсяных батончиков и апельсинов. Значит, как-нибудь перебьётся. И ей повезло, прямо у неё в комнате есть туалет, и ей не придётся рисковать, выбираясь в общий санузел. У неё вообще нет необходимости покидать комнату. здесь она пока в безопасности, насколько это возможно для такой, как она. Вот только чёрная фигура никуда не исчезает. Ханна по-прежнему замечает её. Чтобы избавиться от фигуры, она зажмуривается. Вскоре появляется голос. Сперва ничего тревожного он не говорит, но Ханна всё равно обеспокоена. Голос мужской, бесстрастный. рассказывает чем она сейчас занимается. Ханна сидит на кровати. Ханна плачет. В дверь стучат, и Ханна вздрагивает. «Стук в дверь», — сообщает голос. «Ханна, ты тут?» — спрашивает из-за двери лавиния. «Мы тебя сто лет не видели». «Да», — умудряется ответить Ханна. «Все хорошо, я просто что просто...» Ханна селится придумать продолжение. Они не должны догадаться, что ей известно. «Просто перебрала вчера!» «А, ясно!» Кажется, в голосе Лавинии она улавливает облегчение. Возможно, Лавинии не хочется участвовать в аресте. «Принести тебе чего-нибудь?» «Нет, спасибо!» — отказывается Ханна. Ханна притворяется. Несколько раз ей звонит Кеми, но Ханна не отвечает. Телефон прослушивается. Немного погодя она понимает, что Элис в опасности. Если они не достанут Ханну, то доберутся до её сестры. Надо предупредить Элис. Много рассказывать нельзя, чтобы она не написала Элис, они это прочтут. Она набирает сообщение, удаляет, снова набирает, вдумчиво исправляет. отсылает сестре. «Элис, расскажи им правду. Не защищай меня. Они заставят тебя заплатить». Спустя некоторое время ей звонит Элис. Ханна не отвечает. Всё равно уже поздно. Вечно она опаздывает. И в комнате у неё больше небезопасно. Ханна знает, они приближаются. Она подкрадывается к двери и прислушивается. В коридоре тишина, но на всякий случай она слушает подольше. Ханна даже дышать перестаёт. Вдруг за дверью она расслышит чужое дыхание. Нет, ничего. Ханна опасливо приоткрывает дверь и замирает. Сердце колотится. За следующие несколько минут в комнату никто не врывается. Ханна медленно отворяет дверь пошире. Ждёт. В конце концов, она, набравшись храбрости, выглядывает в коридор и осматривается. Пусто. «Ханна бежит», — сообщает голос. Пробежав почти милю, Ханна останавливается из-за невыносимой боли в боку. Воздуха не хватает. Но если она остановится, то потеряет время, которое ей удалось выиграть. И Ханна снова бежит, но медленнее. Сейчас посреди дня на дорогах полно машин. И тут Ханна понимает, насколько опасен тротуар. «Тут-то её и схватят!» Рядом у обочины притормозит машина или фургон, её затолкают на заднее сиденье и захлопнут дверцу. Лучше встретить их лицом к лицу. Она выходит на проезжую часть. «Покончи с собой, так лучше будет», — говорит голос. Бесстрастность исчезла. Теперь он говорит с упоением. И ещё он то обращается к ней напрямую, то снова говорит о Ханне в третьем лице, и это сбивает её с толку. Ханна мешает движению машин. «Заткнись!» — выкрикивает Ханна. Она снова плачет и закрывает руками лицо. «Тебя собьет машина!» скатертью дорога!» «Хватит!» — требует Ханна. Умирать ей не хочется. Но как ей жить? Из-за слёз она замечает двух полицейских, только когда те подходят совсем близко. Мужчина и женщина в форменой одежде. Предостерегающий, подняв руку, женщина останавливает машины и направляется к Ханне. У женщины морщинистое лицо, а волосы собраны в практичный пучок на затылке ниже фуражки. Мужчина-полицейский стоит на другой стороне улицы и останавливает движение в противоположную сторону. Сперва Ханна не понимает, что женщина обращается к ней. «Солнышко, давай уйдём с дороги, хорошо?» повторяет она. «Попяться, Ханна, и окажется ближе к мужчине-полицейскому. Пойдём, солнышко», — говорит женщина. «Тут опасно, столько машин». Она расставляет руки, словно загоняет Ханну в стадо. «Они посадят тебя в тюрьму», — предупреждает её голос. «Плевать». «Говорит Ханна. И кажется, это правда. По крайней мере, в тюрьме она отдохнет. «Мы боимся, как бы тебя не сбили», — говорит женщина. Чуть погодя, Ханна позволяет увести себя с дороги. Они спрашивают, как ее зовут, где она живет и принимала ли она какие-то вещества. Ханна пытается утаить информацию, которую они требуют от нее. Отчасти ей это удается — Отвечает она сумбурно и не впопад. Потом она послушно садится на заднее сиденье полицейской машины. Больше ей ничего не остаётся, она устала от слёз и решает поступать так, как ей скажут. По сравнению со злобным голосом, разговаривают они с Ханной мягко. Странно, но машина никуда не едет. Ханна думает, что это очередная уловка, однако поделать всё равно ничего не может. Она очень боится, но и испытывает удивительное умиротворение. Как же приятно больше не сопротивляться. Спустя некоторое время к ним подъезжает скорая помощь, и Ханну пересаживают туда. Женщина идёт с ней. Сколько же машин ей сегодня ещё предстоит увидеть? В скорой помощи двое санитаров, мужчина и девушка. Санитар остаётся с Ханной и женщиной-полицейским, санитарка садится за руль. Они трогаются, так и не попрощавшись с мужчиной-полицейским. Или, возможно, от внимания Ханны это ускользнуло. Похоже, она в какой-то момент потеряла туфли и носки, поэтому ей выдают толстые красные носки, а на плечи накидывают красный плед в тон. Санитар тоже задаёт ей вопросы, но сосредоточиться Ханне не удаётся. «Меня в... в тюрьму везут?» — спрашивает она. «Нет, солнышко», — отвечает женщина-полицейский. «Я же тебе говорила, мы отвезём тебя в такое место, где ты будешь в безопасности». Она говорит словно пописанному, но смотрит при этом на Ханну. Всё будет хорошо, не переживай. Измученная Ханна плотнее закутывается в плед и говорит: "Ладно". Довольно скоро они приезжают в место назначения. Унылое здание, длинное и низкое, смахивающее на деловой центр. На парковке их встречает молодая блондинка. В её одежде преобладают синие тона, синие джинсы, синяя рубашка и бейджик на синем шнурке. Она улыбается и представляется, хотя имя и должность Ханна тотчас же забывает. По одежде женщина не похожа ни на полицейскую, ни на врача, ни на медсестру, хоть Ханна и уверена, что кто-то упомянул больницу, да и привезли её сюда на скорой помощи. Вслед за блондинкой они входят в боковую дверь, и группы идут по длинному коридору — полицейская, санитары и Ханна. Ханну провожает в кабинет с сиреневыми стенами. Там стоят два стула и кушетка с тонким клеенчатым матрасом, но без простыни. «Ханна, садись», — говорит блондинка. «Откуда ей известно твое имя?» — спрашивает голос. «Ну, Ханна, наверное, говорила полицейским, как ее зовут, так что тут ничего странного нет». «Что, прости?» — переспрашивает блондинка. И Ханна понимает, что, видимо, она думает вслух. Ханна качает головой. «Мы хотели бы обследовать тебя», — говорит блондинка. «Измерим давление и прочие процедуры проделаем, ладно?» Выговор у неё северный, возможно, ланкаширский. И Ханна предполагает, что в поездке она отключилась, и её увезли дальше, чем она думала. «Мы тогда поедем», — говорит полицейская, и, обращаясь к Ханне, добавляет. держись солнышко Ханна снимает плед и протягивает его санитаром. Она надеется, что ей оставят его, но санитары плед забирают. Ханна смотрит, как санитар сворачивает плед и думает, что это сигнал, как тот красный лист. Но кто подает сигнал, она или они, Ханна не знает. Потом ее отвлекает черная фигура. Она вернулась. Краем глаза, заметив фигуру, Ханна машинально оборачивается. — Все в порядке? говорит блондинка с севера. Рядом возникает молодой мужчина, той же с бейджем на синем шнурке. Они просят Ханну встать и не двигаться, а блондинка подносит к её рукам и ногам какой-то приборчик. Мужчина что-то говорит, Ханна кивает, наверное, потому что именно этого от неё и ждут. Потом они оставляют её в кабинете одну. Сколько времени проходит, Ханна не знает, потому что время больше не существует. Дверь оставляют не запертой, за это Ханна благодарна. А напротив кабинета — туалет, которым ей можно пользоваться. Блондинка заглядывает проверить её и приносит чашку чая с молоком и несколько печеней. Однако дверь в конце коридора заперта. Это Ханна понимает, наблюдая за окружающими. Выходя, они сканируют бейджи, после чего раздаётся щелчок и писк, и лишь затем дверь открывается. Значит, путь к бегству отрезан. Как бы там ни было, бежать ей всё равно некуда. Приятно, когда ты больше не несёшь за себя ответственность и не принимаешь никаких решений. Люди с бейджиками приняли её к себе. Удачи им. Кажется, проходит несколько часов. Они снова вспоминают и проводят через закрытую дверь, щелчок-писк, в более просторный кабинет, где вокруг низенького стола стоят четыре кресла. Обстановка отдалённо напоминает Ханне кафе в её предуниверситетском колледже. На камеру для допросов не похоже. Блондинка с севера представляет ей ещё одну женщину. Та входит в кабинет через противоположную дверь. Новую женщину зовут доктор Уолш. Она такая же молодая, как блондинка с севера, но они разные. У блондинки волосы распущены, а у этой новой они стянуты в хвост. Как это истолковать, Ханна не знает. Может, таким образом они дают друг другу понять, что считают Ханну виновной? Ханна решает, что имя доктора надо запомнить на всякий случай. Вдруг это проверка. «Пожалуйста, присаживайтесь», — говорит доктор Уолш, и Ханна подчиняется. Блондинка исчезает, но теперь через другую дверь в кабинет входит ещё одна женщина, не особо молодая. Она одета в льняное платье, мятое и немодное, а волосы у неё распущены, но они всё равно короткие, в хвост их не соберёшь, поэтому тут информации недостаточно. Женщина говорит, что она социальный работник, и Ханна радуется. Она и внешне похожа на социального работника, а когда действительность совпадает с ожиданиями, это ободряет. В кабинет входит третий. К великому изумлению, ханны это университетский терапевт. «Доктор Брайан!» — восклицает Ханна. Вот так встреча Затем ей принимаются задавать вопросы. Как она себя чувствует в последнее время? Зачем вышла на проезжую часть? Про учёбу, про бессонницу? Странно, потому что они уже знают очень много. Тёмная фигура по-прежнему у Ханны за спиной, и хотя она пытается не обращать внимания, её спрашивают, на что она смотрит. Доктор Уолш говорит, что они за неё волнуются, и что ей бы лучше остаться на некоторое время в больнице, так они помогут ей. Не против ли она? Голос у доктора Уолш приятный и нежный, но впечатление бывает обманчиво. Оставаться в больнице Ханне не хочется. Они ещё что-то говорят, но она не слушает. Потом эта троица выходит из кабинета, а Ханна остаётся сидеть. Всё вокруг замедляется и стихает. Точно она погрузилась под воду. Когда они возвращаются, доктор Уолш снова с ней заговаривает, но Ханна не воспринимает её слов. Она смотрит в окно, где неспешно покачиваются ветви деревьев. Возможно, они подают ей знак. «Ханна, ты меня понимаешь?» — спрашивает доктор Уолш. «Да», — отвечает Ханна, не сводя глаз с ветвей. «Твоя мама приехала, Ханна», — сообщает социальный работник. «И твой брат?» На слове «мама» Ханна приходит в себя и отворачивается от окна. «Моя мама?» «Да, и брат». «Значит, она в беде. Хочешь с ними увидеться?» спрашивает социальный работник. «Хочешь?» «Хочет ли она?» Ханна не знает, чего она хочет. Желания у неё больше нет. Когда социальный работник повторяет вопрос, Ханна кивает «Да». Она с ними увидится. Через вторую дверь, щелчок-писк, Они входят в другой кабинет, похожий на первый, с креслами и синим ковром. Там Майкл и её мать. Хоть Ханну и предупредили, о них она всё равно удивлена. Здесь, в этом странном месте, в этом непривычном пространстве, они чужеродные. Сперва они сидят, но, увидев Ханну, встают. Наверное, они прямо с работы сюда приехали. На Майкле костюм, а на матери тёмно-синие брюки и кремовая блузка. Их лица кажутся Ханне безучастными, однако она думает, что они злятся. «Ханна, что за...» — начинает Майка, ломать произносит лишь. «Ханна...» — и голос у неё словно чужой. «Давайте присядем», — предлагает социальный работник. Ханна очень устала. «День тяжёлый», — добавляет Ханна. Какое-то время они сидят молча. Ханна рада, что социальный работник осталась с ней. Она чувствует на себе настороженный взгляд Майкла. Тот словно опасается, что из-за Ханны их ждут неприятности. Ханна думает, что мать устроит ей выговор, но та ничего не говорит. Мать, сцепив руки на коленях, непрестанно потирает и стискивает пальцы. Ханна смотрит на ее руки. Мать молчит и на Ханну глаз не поднимает, зато следит за собственными руками. Они обе наблюдают, как мать трёт и сжимает-разжимает пальцы. «Ханна, что вообще происходит?» — спрашивает Майкл. Ханна отрывает взгляд от материнских рук и пытается сосредоточиться на Майкле. «Ты на меня сердишься?» — спрашивает она. «Нет, конечно», — сердито бросает он. «Мы за тебя переживаем». За спиной у Ханны снова вырастает тёмная фигура. Ханна быстро поворачивает голову. «Ты что?» — спрашивает Майкл. «Он с ними заодно», — говорит голос. «Не думаю, что он с ними», — возражает Ханна. «Прекрати!» — говорит Майкл. Ханна снова глядит на тёмную фигуру. «Прекрати!» — повторяет Майкл. «Хватит! Мы с тобой!» Он поворачивается к матери, но та молчит. Он вновь смотрит на Ханну. «Скажи, как тебе помочь?» Ханна качает головой. «Никто не поможет. Очень много всего происходит». «Ханне сейчас нелегко», — говорит социальный работник, видимо, считая необходимым извиниться за Ханну. Молчание. «Что?» — спрашивает Ханна Майкла. «Я ничего не сказал». «А Ханне тут позаботится», — заверяет их социальный работник. «И она станет прежней». Ханна глядит на мать, но та по-прежнему сидит, опустив голову. «Там камеры», — сообщает Ханна, ведь кто-то должен это сказать. «И в стенах жучки». «Поосторожнее с высказываниями». Услышав такие новости, Майкл вздрагивает. «Ещё бы». «Элис уже едет», — говорит он. «Она сейчас в поезде из Эдинбурга. Сегодня она уже не успеет, но завтра увидитесь». «Пускай Элис ко мне не суётся», — говорит Ханна. «Ей тут небезопасно». «Здесь безопасно», — возражает Майкл и опять поворачивается к матери. «Мама, скажи ей! Хоть что-то скажи!» Но мать всё смотрит на руки, хотя теперь пальцы и успокоились. Она не отвечает. Ханна, как медуза горгона обратила её в камень. «Они меня боятся», — думает Ханна. Все боятся, ее мать, брат, социальный работник, даже сладкоголосая доктор Уолш с загадочным конским хвостом. Ханна опасная, и ее нужно держать под замком. Из глубин памяти она выуживает тот факт, что ее мать это предвидела. Мать всегда знала. «Прости», — говорит Ханна. Дверь открывается, и в кабинет входит блондинка. «Давай устроим тебя здесь, Ханна. Комната готова, и я тебе сейчас всё здесь покажу. Твоей маме тоже можно с тобой». Мать Ханны встаёт и поднимает с пола сумку, которую Ханна сперва и не заметила. Это старый рюкзак Ханны, тот, с которым она ездила в школу. «Я тебе кое-что принесла», — говорит она, перехватив взгляд Ханны. Первые её слова после приветствия. «Что принесла?» «Ханна, я пойду», — говорит социальный работник, «а с тобой останутся Натали и маму, хорошо?» Она кивает всем, или, возможно, только блондинки, и выходит из кабинета. Блондинка забирает у матери Ханны рюкзак. Больше Ханна свои вещи сама не носит. «С твоим братом мы пока попрощаемся», — говорит блондинка. «До скорого, Ханна», — говорит Майкл. Он тянется к ней, и Ханна осознаёт, что он ее обнимает. На ее памяти они еще не обнимались, разве что, возможно, в глубоком детстве. Сейчас Ханна понимает, почему Майкл не особо часто обнимается. Он не умеет это делать. «Говори им, что хочешь». Ханна высвобождается из его неловких объятий. «Без разницы, они и так все знают». «Все будет хорошо», — успокаивает ее Майкл. тебе Просто отдохнуть надо. И поправишься. Ханна, утонувшая в собственной усталости и страхах, не замечает, что Майкл в слезах. Ханна с матерью шагают следом за блондинкой. Лишь спустя несколько дней, когда Ханна хотя бы немного выспится, когда подействует аланзапин, а диазепан приглушит страхи, когда голос стихнет, а чёрная фигура исчезнет, Лишь тогда до Ханны доходит, что ее положили в психиатрическую клинику. И объясняют, что происходит. Объясняют неоднократно, под какую статью закона о психическом здоровье подпадают ее действия. Но пока это остается для Ханны непонятным. Поэтому запрет покидать больницу становится для Ханны неожиданностью. Она уже не помнит о том, как ее сюда привезли, и о предшествующих событиях. однако допускает, что вела себя странно. Когда потом ей возвращают телефон, Ханна видит сообщение, которое отправляла перед тем, как убежала из общежития. Она помнит лишь первое, адресованное Элис, и намного более связанное, чем все последующие. Ей с трудом верится, что этот бред написала она, и все же вот они в папке отправленные. Кеми, Тому Ли, с ним она со школы не разговаривала, с Юзен матери. разным другим людям, с которыми Ханна давно утратила связь, но которым не повезло оказаться у неё в разделе контакты. В сообщениях извинения за собственные преступления чередуются с жутковатыми пророчествами о том, что с ней вот-вот случится, и заверениями, что винить в этом себя никому не стоит. Судя по всему, после сообщения, отправленного Элис, правила пунктуации вылетели у Ханны из головы, поэтому расшифровать дальнейшие смс сложновато. Она сгорает от стыда. В следующие две недели к ней приходят посетители. Но Ханна, одурманенная лекарствами и собственным страхом, способна лишь взволнованно предупреждать их об опасности или тихо плакать. Позже, в воспоминаниях, жизнь для неё поделится на две части, до сумасшествия и после. Жизнь Дона всегда закончилась. К ней не вернуться. Но пока в день госпитализации у нее еще психоз, и она имеет недостаточные представления о собственном состоянии, по определению доктора Уолш. Ханна знает, что она в больнице, однако почти не сомневается, что доктора и медсестры желают ей зла. Сопротивляться Ханна бросает лишь потому, что не видит в этом никакого смысла. Они с матерью следуют за блондинкой в больничный стационар. Ханна шаркает ногами, чувствуя себя тысячелетней развалиной. Блондинка быстро ведёт их по коридорам. Вот мужские и женские туалеты, женская комната отдыха, помещение для стирки, приёмная врача, небольшая столовая и комната для творчества. Ханна на всё это не обращает внимания. Она рассматривает остальных пациентов стационара. Мимо проходит девушка, примерно её возраста, ненормально худая. На лице у неё что-то вроде болячек. Из рукавов не по размеру просторной футболки неловко торчат тонкие руки — Сквозь жидкие волосы, кое-как собранные в хвостик, белеют залысины. Глаза на костлявом лице запавшие, с тёмными тенями, похожие на глазницы черепа. Девушка на Ханну не смотрит, хотя наверняка чувствует на себе её взгляд. В женской комнате отдыха беззвучно плачет пожилая женщина. Всё это Ханна отмечает почти бесстрастно. За блондинкой они проходят в другой коридор, где им показывают женские души палату Ханны, Маленькую с узкой кроватью, на которой лежат белая подушка и простыня. Ещё в палате есть хлипкий с виду платяной шкаф и раковина с одним краном. «Я скоро вернусь», — говорит блондинка и исчезает, оставив Ханну с матерью в палате. «Вроде довольно уютно», — произносит немного, погодя мать. Ханна смотрит в окно. Вид на парковку. Решёток на окне нет. И всё-таки Ханна подспудно знает, что окно заперто. Мать подходит к шкафу и распахивает дверцы. «Вешалок нет», — говорит она, — «только полки. Одежда помнётся». Ханна протягивает руку к крану. Срабатывает датчик движения и течёт вода, но, похоже, она всё время одной температуры, очень холодная. Зеркало над раковиной не стеклянное, а из пластмассы, искажающее изображение. «Я не желала тебе такого», — говорит за спиной мать. На миг Ханну осеняет осознание совершенного ею поступка. Она разбила сразу два сердца — своё и матери. Но эта мысль гаснет почти так же стремительно, как вспыхнула. Блондинка возвращается. Она приносит рюкзак Ханне и вручает его Ханне вместе с какой-то брошюрой — а после рассказывает про распорядок дня, медицинские обходы и приём лекарств. Словно школа-пансион, только очень строгая. «Мэм, вы уходите?» — спрашивает блондинка. «Я к тебе завтра приду, Ханна», — обещает мать. Ханна невозмутимо смотрит на неё. Мать не вернётся, она это знает. Но говорить об этом не видит смысла. «Тебе надо отдохнуть». — говорит мать. — Попробуй поспать. Мать подходит к ней, и Ханна уже готовится терпеть очередные объятия. Однако руки матери ненадолго поднимаются и опускаются, так и не коснувшись Ханны. Мать и правда собирается уходить, а Ханне суждено остаться в седьмом кругу. — Элис, мою вторую по качеству кровать, — произносит Ханна и смеётся. Лишь сейчас до неё доходит вся нелепость ситуации. «Тебе надо отдохнуть», — повторяет мать. «Но на самом деле отдохнуть надо матери». Лицо у неё посерело. Не будь Ханне так плохо, и она задумалась бы обо всём потраченном впустую времени, которое ушло у неё в юности на то, чтобы побольнее ударить мать, насолить ей. А ведь лучший способ — вот он. Совсем простой.